Глава седьмая. Нужно спешить. Полковник Вольский был крайне возбужден, вернее, был на грани срыва. Дело, в которое он ввязался, принимало неприятный оборот. Как опытный чекист старой закалки, Адам Казимирович понимал, что на сей раз он влип, и очень крупно. Козлов, его покровитель, неожиданно ушел в тень, От дело вел московский гость, который подгонял его, отчего дело не двигалось быстрее, а наоборот разваливалось и трещало по швам. В случае провала, а полковник интуитивно чувствовал его, вся ответственность ляжет на него. Колобок метался по кабинету, пытаясь найти правильное решение, как лучше выйти из игры. Однако ничего толкового в голову ему не шло. Кузьмичев и Самсонов понуро сидели на диване в кабинете начальника, а полковник Вольский за столом подпрыгивал, как мячик, и орал. «Засранцы! Сколько времени прошло, а вы не продвинулись ни на йоту! Мало того, вы потеряли последнюю ниточку, которая была у нас в руках!» Офицеры удивленно подняли глаза на полковника. «А что вы имеете в виду?» – спросил Самсонов. Вольский зло усмехнулся. «Ах да, я же совсем забыл, с кем имеют дело! Вы же первоклассные специалисты!» Самсонов недовольно скривился. «Адам Казимирович, у вас такой тон, словно мы в чем-то виноваты!» «Но, конечно же, нет, Самсонов!» Воскликнул полковник. «Во всем я виноват, а не вы!» Кузьмичев, не выдержав, пришел на помощь товарищу. «Да в самом деле, в чем наша вина?» Вольский стукнул кулаком по столу. «Вина в том, что вы растяпы, а Холмогоров мертв», – сообщил полковник. Известие настолько ошарашило комитетчиков, что они приподнялись. «Не может быть!» – в один голос прошептали офицеры. «Он ведь под наблюдением наших людей!» «С такими работничками все может быть!» В кабинете повисла пауза, которую через минуту нарушил Вольский. Он достал из стола пачку фотографий и, отобрав несколько снимков, бросил их на стол. «Что вы узнали об этой женщине?» – строго спросил полковник у офицеров. Кузьмичев и Самсонов взяли фотоснимки. «Ну что?» «Эффектная девица!» Самсонов почесал лысину и неуверенно произнес. «Это Марина Голованова. Вольский нетерпеливо оборвал майора «Это я и без тебя знаю» Майор насупился и, тяжело вздохнув, положил фотоснимки на стол «Есть предположение, что она работает на ФСБ или еще на какую-то российскую спецслужбу» произнес Самсонов Вольский подскочил на месте «Что? Спецслужба России?» «Да» «Да ты с ума сошел, майор» «Ну, я не утверждаю, но...» Адам Казимирович махнул рукой. «Вот именно, но...» «Тебе, майор, только лошадьми управлять!» «Тоже мне предположение!» Кузьмичев удивленно посмотрел на начальника. «А что, нормальное предположение?» «Так вы хотите сказать, что это люди из ФСБ убили Холмогорова?» Возмутился Колобок. Офицеры не непонимающе переглянулись. «А при чем тут Холмогоров?» «Именно эта девица отравила советника-патриарха. И, как я подозреваю, выкрала у него то, зачем вы безуспешно гоняетесь все это время». «Да не может быть!» «Может, может!» Недовольно проворчал полковник. «И что теперь мне прикажете делать?» Сослуживцы виновато опустили глаза. Неожиданно Самсонов снова взял в руки фотографию и повернулся к Кузьмичеву. «Егор?» спросил майор. «А не напоминает ли она тебе девицу, которую мы видели у дома Ленкевича?» Капитан посмотрел на снимок и воскликнул. «Точно! Она! Только перекрасилась!» Колобок раскрыл рот от удивления. «Что?» Адам Казимирович хотел было устроить форменный разгон своим подчиненным, однако неожиданно зазвенел телефон. Полковник резко схватил трубку. «Полковник Вольский!» Грубо произнес он и прислушался. Мужской голос показался знакомым. «Кто это?» «Пелепок?» «Какой такой...» «А-а-а, это ты!» «Да-да, слушаю!» Лицо колобка вдруг просветлело, и на губах появилась улыбка. Офицеры с удивлением наблюдали перемену настроения своего начальника. «Так-так...» Уже бодрым голосом говорил Вольский. «Прекрасно! А где это? Ага, Сухарева? А конкретнее?» Самсонов с интересом следил за мимикой лица Вольского и старался понять смысл разговора. Кузьмичев же тупо смотрел себе под ноги и слегка позевывал. «Понял, понял! Молодчина!» Закончил на мажорной ноте начальник. «О, с меня причитается!» Полковник положил трубку и энергично потер пухлые ладони друг о дружку. Он добродушно и радостно посмотрел на подчиненных и сказал «Повезло вам, лоботрясы! А что такое? Помолчите!» Адам Казимирович снял трубку и набрал номер рыжеволосого чиновника. Разговор был коротким. «Хорошо, сейчас буду», – заверил полковник собеседника и положил трубку. Офицеры настороженно устремили свои взгляды на возбужденного начальника. «Собирайтесь, лоботрясы!» – приказал полковник Вольский. «Поедете со мной!» «А куда?» «На Кудекину гору!» – недовольно ответил Адам Казимирович и махнул рукой офицерам, приказывая поторопиться. «Оно вперед! По дороге объясню!» Самсонов и Кузьмичев непонимающе переглянулись – но ничего не сказав, быстро вышли из кабинета. Колобок, закрыв ящики на ключ, засеменил за ними. Рожеволосый чиновник был в растерянности после телефонного звонка. Неожиданное известие полковника Вольского с одной стороны несколько прояснило ситуацию, но с другой весьма запутало. На сцену выходили новые действующие лица. Люди весьма серьезные и, что самое неприятное, из России». «Кто бы это мог быть?» – размышлял мужчина. «Неужели ребята из ФСБ что-то пронюхали?» «Да нет, не может быть. И Козлов, как назло, куда-то запропастился». Высокопоставленный чиновник не хотел в это верить. Даже если там решили помешать осуществлению его плана, у него была сильная крыша, которой невыгодно было топить его. «А может, они решили вывести меня из игры?» Строил он догадки. «Но без меня они вряд ли смогут добраться до клада». «Или они уже добрались?» «Ведь убрали же они Холмогорова, который перед смертью мог им все и рассказать». Рыжеволосы заметался по комнате. «А может, это все штучки-дрючки Орды?» Он терялся в догадках. Единственное, что он знал точно – так это то, что больше нельзя было тянуть, а нужно было срочно выезжать в Сухарево и принимать решение на месте. Однако тертый калач понимал, что необходимо перестраховаться и иметь железное алиби на случай провала разработанной им операции вывоза сокровищ.